Глава 108. 31 мая. Пятница. Испугавшись, что потеряет клочок бумаги, Мэг тут же попыталась набрать номер, но руки сильно дрожали. Внезапно записка выпала из ее трясущихся пальцев на землю и тут же исчезла под ногами людей. В полной панике она упала на колени, пытаясь схватить листок. Пригнувшись, она подцепила его, а когда поднялась и вернула, наконец, самообладание, сфотографировала его для сохранности. Мэг уткнулась в бумажку. Увидела префикс Эквадора. Но номер незнакомый. Кто это, черт побери? Позвони по этому номеру. Лора? Вдруг раздался властный голос. «Пожалуйста, все, кто был в зале суда номер три, оставайтесь в здании!» «Слишком шумно, тут невозможно разговаривать». Мэг отделилась от толпы и направилась к туалетам. Как только отошла достаточно далеко, чтобы не слышать гвалта, она прислонилась к стене, и пальцами, которые, казалось, совсем перестали слушаться, добрую минуту набирала номер. 00-593-112-679-483. Мэг нажала кнопку вызова, поднесла телефон к уху и стала ждать. Наступила тишина, которая длилась целую вечность, но ее почти заглушили тяжелое дыхание Мэг, глухой стук сердца и барабанная дробь в ушах. Затем зазвучали гудки международного вызова. Гудки, тишина, гудки, тишина, гудки, тишина. Щелчок. И к величайшей радости она услышала сонный голос дочери. «Алло?» «Тут полдень, значит, если она все еще на Галапагосе или на той стороне Эквадора, разница во времени составляет шесть часов, то есть у нее шесть утра». «Лора! Лора, милая! Мама!» «Господи!» — подумала она. «Боже, жива!» Мэг зажмурилась, сдерживая выступившие на глазах слезы облегчения. «Милая, я тебя не разбудила?» «Разбудила, но ничего. Рада тебя слышать» произнесла она тихо, словно боясь кого-то потревожить. Голос звучал нормально, расслабленно. «Где ты? С тобой все в порядке? Ты в безопасности?» «В безопасности?» — удивилась Лора. «Ну да, мы в хостеле, в Гуякиле». Мэг захлестнула волна облегчения. «Я с ума сходила от беспокойства, не могла до тебя дозвониться». «Ой, прости, мам. Представляешь, нас обокрали, пока мы стояли в очереди в туалет». Эти гады забрали телефоны, кошельки и паспорта. Просто ужас. И платить ведь совершенно нечем. Мы позвонили в британское посольство в Кито. Они обещали помочь получить документы. Потом мы наткнулись на того странного парня. Помнишь, я рассказывала Хорхе, который, как мы думали, преследовал нас. И он нас спас. Ее голос звучал все более оживленно. Мы столкнулись с ним прямо возле хостела на Галапагосских островах. Такое совпадение. «Он одолжил нам немного денег. Я сказала ему, что ты отдашь». «Надеюсь, ты не против?» «Ну, конечно, не против». «Он нашел салон сотовой связи и купил нам с Кэсси по телефону. Так мило с его стороны. Но я не могла позвонить тебе. Там международные вызовы не работают. Он сказал, что отправит в тебе сообщение, чтобы ты нам позвонила». Мэг промолчала. Она не верила, что Хорхи был спасителем, как думала ее дочь». Но самое главное, она не могла поверить, что снова разговаривает с Лорой, что ее голос звучит нормально и так спокойно. Неужели все это время она совершенно не подозревала, что ей грозит опасность? «Мам, как дела? Как суд проходит?» «Захватывающе!» Только и могла выдать Мэг в этот момент, слишком уж сильно переживала за дочь. «Слушай, вы потеряли паспорта и кошельки. А карточки?» «Хорхе купил нам билеты в Кито». «С карточками разберусь». «Милая, давай переведу тебе деньги». «Не, все в порядке. хорхи нам все даст. Я сказала ему, что ты вернешь деньги. Ты же не против, мам?» Лора часто повторяла одно и то же. Когда волновалась, всегда так делала. «Ангел мой, я абсолютно не против». «Я соскучилась», — внезапно сказала она. «Правда соскучилась. Тебе бы здесь понравилось, мама Это просто потрясающе. Но я жуть какая злая, что те сволочи забрали все наши деньги». «А мы хотели слетать в Аргентину, чтобы посмотреть на водопады и Гуасу. Кэсси говорит, ее родители дадут ей в долг. Не могла бы ты тоже мне одолжить? И дай им, пожалуйста, ее номер. Я тебе продиктую». «Непременно. Но давай лучше я за вас обеих заплачу, за ваш перелет, если возьмете меня с собой». «Тебя с собой?» — с восторгом воскликнула Лора. «Да ладно! Обалдеть! Серьезно?» «Совершенно серьезно». «Могу прилететь в Кито и встретить вас там. Кэсси же не против?» «Она будет только рада! Отпад! Ты самая лучшая мама в мире!» Мэг улыбнулась, на секунду забыв весь ужас последнего часа и прошлых дней. «Знаю». «Правда?» — спросила Лора. «Приедешь?» «Если только вы действительно не против. Вы же не возражаете, что старушка упадет вам на хвост?» «Не беспокойся!» — заверила Лора. «Мы подберем тебе подходящий транспорт, чтобы инвалидная коляска поместилась!» Закончив разговор, Мэг почувствовала себя совершенно счастливой. Она собиралась было позвонить своему турагенту, как вдруг вспомнила о сообщении, которое пришло из конторы по подбору персонала. Она прочитала его. «Мэг, у нас для вас есть весьма заманчивая вакансия в крупной фармацевтической компании. Не подскажете по времени, когда сможете пройти собеседование?» «Похоже, они серьезно в вас заинтересованы». Мэг ответила. «Только что уехала в Южную Америку. Может, через пару недель?» Ответ пришел почти мгновенно. «Не сомневаюсь, что они подождут. У вас именно тот опыт работы, который им требуется». Несмотря на весь ужас, пережитый совсем недавно в суде, она почувствовала внезапный прилив оптимизма. После аварии Мэг ничего подобного не испытывала. Последние пять лет она находилась в режиме выживания, больше похожем на существование, чем на жизнь. Жила только заботами о Лоре. И вот впервые она с радостным предвкушением ждет будущего. Она увидится с Лорой. Лора в безопасности, с ней все в порядке. И, возможно, когда вернется, у нее будет новая хорошая работа. На самом ли деле девочкам угрожала опасность, или преступники просто использовали Лору, чтобы оказать на нее давление? «Надо ли сейчас обращаться в полицию? Но что им сказать? И что это даст? Она просто сама выроет себе яму. И ведь в конце концов она не сделала ничего плохого. Приняла правильное с точки зрения морали решение, признав Гриди виновным. Пора двигаться дальше. Хотелось бы надеяться, что больше она им не нужна. Но сможет ли она когда-нибудь снова чувствовать себя в безопасности? Время покажет. А пока нет смысла беспокоиться о том, что она не в силах изменить». Главной радостью в этот момент было то, что скоро они увидятся с дочерью. На горизонте маячило только одно облачко. Придется рассказать Лоре о Горации. Мэг пыталась придумать, как бы помягче это подать. Морские свинки живут примерно пять лет. По ее подсчетам, возраст бедняги Горация близился к этому. Она подарила его Лоре, когда их выписали из больницы после аварии. Пожалуй, она скажет, что зверек скончался во сне, ушел в мир иной в преклонном возрасте. После всей лжи, что Мэг услышала в суде за последние несколько недель, это казалось вполне невинной.